Глава 10. Попасть в средневековый трактир и обойтись без драки — это все равно, что сидеть трезвым на деревенской свадьбе. Я же стоял молча и трясся, как заяц. Можно очутиться в странном мире синкретизма, можно участвовать в битве и зарубить человека, но при этом остаться студентом-филологом, который ненавидит конфликты. Мое плечо сжало чья-то тяжелая рука, В бок по-прежнему упиралась сталь. Нож или кинжал проверять не хочется. Повторяю вопрос для глуховатых: как ты посмел домогаться до Танриель? Кем ты себя возомнил, щенок? Она на на ваша де девушка? Я даже начал заикаться. Назовись, имя, раса, клан. Я немного приободрился. Со мной разговаривают, значит, пока не убьют. А «Аль, человек, без клана, но путешествую с троглодитами. А вас как зовут?» Я с облегчением осознал, что незнакомец убрал руку с ножом. Но недолго я радовался, потому что он схватил меня за ухо. «Слушай сюда, паршивец! Тебя подфартило! В трактире запрещены разборки. Поверь, что спокойствие Тенрея для меня имеет значение!» «Иначе бы заколол тебя, как свинью, за то, что протянул свои грязные ручонки к Пойдемте-ка на ристалище и посмотрим, чего ты стоишь, господин синкретист!» «Никто никуда не пойдет!» — громовым голосом сказал Лот. «Сейчас же отпусти, Аля, иначе будет худо!» Вовремя он подоспел. Незнакомец сразу ослабил хватку. Я вывернулся и смог разглядеть нападающего. Полумрак скрывал лицо, но было видно черный плащ и широкополую шляпу. Обычный мужик, не терминатор. И чего я струсил? Я же маг. Сейчас как вспомню хетский алфавит и покажу этому герою из старинных боевиков, где раки зимуют. Или просто набью морду, надоело быть размазней. Может, тогда-то изменит свое мнение обо мне. А пошли, разберемся на улице, пафосный придурок. «Никто никуда не пойдет», — повторил Троглодит. «Хочешь подраться со мной за этого паренька? Да, телохранитель. А силенок хватит?» «Этот паренек находится под защитой Троглодитов и трактирной охраны. Зачем тебе проблемы? Иди с миром». «Сначала научу его хорошим манерам и куртуазному обращению с дамами». Троглодит вздохнул и сделал пару пассов руками. «Это особая троглодитская магия? Что вообще происходит?» Незнакомец скрестил руки на груди и опустил голову. «Ладно уж, извольте, поговорим позже. Запомни мое имя, мальчишка. Крисан из клана твердого знака, в пурпурных». И он исчез так же стремительно, как появился. Лот вдруг закашлялся, хватаясь за горло. Я раздобыл официантке официантки стакан воды и протянул ему. «Спасибо, дружище, но я и без тебя бы справился». Троглодит подавился водой и начал кашлять еще сильнее. Я даже стукнул его пару раз по спине, хотя понятия не имею, поможет ли старинный прием и есть ли вообще у трогладитов легкие. Лот с ненавистью посмотрел на меня. «Думай головой, прежде чем полапать девку за сиськи. Это вообще-то Тонриэль. А Крисан — один из сильнейших магов Грандфанта. «Эльфейка, его старая подруга. Интересно, что его напугало или смутило?» «Ха! Не тебе читать мне мораль про сиськи и шаловливые ручки. Сам говоришь, подруга, а не девушка». «Аль, ты пьян! Да они оба тебя размажут по стенке одной левой. Иди-ка проспись, а то завтра будешь орать песни и травмировать Мелисандру перегаром». «Но почему? Веселье только началось». «Если ты сейчас же не ляжешь спать, то я освобождаю себя от обещания защищать тебя!» рявкнул Лот. «Так, шутки кончились, а с ними и резерв терпения троглодита. Значит, надо отправиться на боковую. Тем более, что и правда перебрал. Крепкое оказалось пиво в мире меча и магии. Присмотри за Танюхой, а то она возомнила себя оперной дивой». «Да вы сегодня вдвоем отжигаете!» Проворчал Лот. Я с вами больше пить не буду, а то проснемся где-нибудь в черном лесу, в плену у клана эльфов. Он еще не знал, что это случится в ближайшее время, даже пить не придется. Я поднялся в свою комнату, устроился в кровати, наслаждаясь чистыми простынями. В голове мелькнула мысль: отжигать, паршивец, подфартило. Неужели мы действительно говорим на русском языке? Голова закружилась от выпитого алкоголя, и я без чувств упал в постель. Разбудил меня запах Гарри. Кошмар! Резная дверь была изуродована аккуратным отверстием в виде шара, как будто я во сне кидался фаерболами. Интересно получается. Колдовство работает не только от произнесения алфавитов во время других действий, но и когда я просто повторяю слова... А, надеюсь, в школе магии научат уму разума. Конечно, принцесса снабдила меня наличными, но замена двери как-то не входит в мои планы. Я решил не дожидаться, когда в комнату явится лот с ведром холодной воды, и начал одеваться. Когда вышел во двор, Троглодит уже вовсю упражнялся с мечом. 50 отжиманий, 40 приседаний и двадцать подтягиваний на ветке дерева!» — скомандовал Троглодит. «Ты издеваешься? Я сейчас умру». «А представь, если бы ты продолжил пить!» «Иди-ка на стрельбище и запомни, лучшее средство от похмелья — это бег, водичка и секс. Но последнее тебе не светит!» Я искоса взглянул на троглодита. «А тебе светит?» И вдруг вспомнил, как оседлала меня Танюшка в замке из скалы. «Правду, — сказала эльфийка, — я сопливый щенок. Мне срочно необходима пробежка!» Лот не обманул. «Конечно, бегать и махать мечом я был не в состоянии, Но ведро холодной воды на голову и мертвого поднимет. А уж хороший завтрак сотворит чудо. Я позлорадствовал, увидев бледную Таню с синими кругами под глазами, которая вяло ковыряла оленину. Странное блюдо для утренней трапезы, но выбирать не приходится. Как здоровье нашей странной певицы. Девушка молча кинула в меня льняной салфеткой. Повернулся к которая выглядела на удивление оживленной и отдохнувшей. Она что, совсем не пьет? Я вспомнил, что не видел принцессу вчера в зале. Это хорошо, что наши стани и выходки остались незамеченными. Доброе утро, Ваше Высочество. Как вы спали? Вам отвели комнату, подобающему вашему достоинству? Кажется, я перебрал с куртуазностью. Урок от Крисана не пошел впрок. Но Ульрика ответила мне с сжиманной улыбкой. Все отлично, Аль, не волнуйся. Знаешь, мы всего одну ночь не виделись а будто бы прошла целая вечность. Она издевается или действительно влюбилась. Едва мы доживали оленину с горошком и шпинатом, похмелились красным вином, принцесса отдала приказ седлать коней. Вступительная беседа с ректором, деканом и меценатом состоится завтра в 8 утра, а сегодня нам необходимо привести себя в порядок после долгой дороги, вымыться, переодеться и посетить цирюльника. Мне надо поставить пару пиявок на некоторые места». А «Зачем?» — я, как обычно, брякнул, не подумав. «Для красоты и сексуальности», — улыбнулась принцесса. «Кроме того, мы пойдем на Гранд-базар. Лучшее место для того, чтобы узнать городские новости. Ну и приобрести кое-чего для обучения узнающих». «Интересно, что она решила купить? Нам еще надо поступить для начала. Понятия не имея, как будут проверять наши способности к синкретизму». Дожевывая завтрак на ходу, мы оседлали коней и снова отправились в путь. И напрасно я искал взглядом Тенриэль. Хотелось извиниться за вчерашнее, сказать пару добрых слов на прощание, ведь увидимся мы еще не скоро. Меня ждет поступление и долгая учеба в лучшей школе магии. Вот о чем я размышлял, ожидая команды принцессы. «Как же я ошибался!» Первое, что бросается в глаза, когда вы приближаетесь к Гранд-Фанту – замок на горе, окруженный высокой стеной. Нет, здесь не живет король и не заседают министры. Это школа магии, потому что синкретисты – самые важные люди в стране, которые пользуются всеобщим уважением. Ученики школы живут почти в роскоши, имея индивидуальные спальни, хорошую одежду и даже стипендию, Впрочем, каждый год с курса отчисляется по 20% студентов, а 5% погибает, выполняя задания преподавателей. Все это рассказала мне Ульрика, когда мы подъезжали к городу. Она стала очень милой и разговорчивой, едва мы миновали черный лес. Почему-то троглодитши, как огня, боялась эльфов. Я вздохнул, в очередной раз вспомнив про Танриэль. Гранд поражал размерами и многолюдностью. Доблестные троглодиты смотрелись в нем провинциалами в своей нелепой одежке и легких доспехах. Архитектура меня ничуть не удивила. характерная для мира синкретизма – адское смешение всех возможных стилей. Я отметил готические средневековые церкви, пузатые пагоды, где азиаты упражнялись в боевых искусствах, русские терема с самоварами на верандах, итальянские дворики и мечети с двумя звездами – При виде одной такой мне сразу вспомнился турецкий all-inclusive. Я-то думал, что мы находимся в Средневековье, но в городе показалось, что мы находимся на стыке Ренессанса и XIX века. Вот бы узнать, какой сейчас год и почему местные говорят на русском языке. Что за мир такой, победивший в филологии? Принцесса отослала охрану устраиваться в гостиницу. Она спотянула на базар. «У меня закружилась голова от запаха пряностей, немытых тел и бесконечного щебета продавцов». Ульрика и Таня купили по строгому черному платью с кожаным корсетом, которое доходило до щиколотки. Видимо, в этом мире не считалось неприличным, если девушки надевали одинаковые наряды. Наряд подходил и для собеседования, и для лекций, и для прогулок по городу. И еще девушки приобрели удобные штаны и кафтаны, и я последовал их примеру. Так, мне нужны кожаные наручи, ботинки на шнуровке и хотя бы ушный доспех. Броню, которую мне одолжил Лот, придется вернуть троглодитам. Ульрика настояла на том, чтобы я приобрел шелковую рубашку, фиолетовый бант и обтягивающие брюки. Ужасно! Чувствую себя лицом нетрадиционной ориентации. А потом началось самое интересное — «Поиск артефактов». «Ты должен чувствовать, что нуждаешься в этой вещи», — объяснила мне принцесса. «Потрогай, понюхай, прижми к сердцу». «Но я ничего особенного не чувствую». «Значит, ничего не покупай», — пожала плечами трогладиша. Сама же она выбрала ожерелье из кораллов и бутылочку с желтой жидкостью. Таня же неожиданно приобрела себе новый меч» а мое сердце забилось при взгляде на простецкий деревянный медальон с выжженной буквой «С». Английская. А что? Символично. Закупившись, мы засели в небольшой забегаловке с чашками крепкого кофе. Ульрика посмотрела на медальон хозяина и вздохнула. «Это клан утренней глазури. Заднеязычные, недружественные к троглодитам. Придется поговорить с ним, Таня». «А почему я, а не Аль?» — удивилась одногруппница. «Ты привлекательная по людским меркам», — пожала плечами принцесса. «Да и по траглодицким выглядишь неплохо. Только расшнуруй немного корсет». Таня вздохнула, но послушалась. Десять минут улыбок, поклонов и щебета с хозяином-азиатом, и она вернулась с новостями. «Ничего хорошего в Гранд-Фанте нас не ждало. Продолжаются стычки кланов. Асты совершили уже несколько покушений на короля и влиятельных синкретистов. Периодически на город нападают мутанты, обгладывая до косточек своих жертв. И самое грустное, набор в школу магии почти закончен. Чтобы тебя приняли в ряды студентов, надо не просто постараться, а совершить невозможное. Ульрика приуныла, но ненадолго. «Утро вечером мудренее, завтра разберемся. А теперь идемте к цирюльнику, а то у Аля скоро борода дорастет до колена». «Это она шутит». «Не борода у меня, а щетина. Правда, растет клоками разных цветов. Рыжего, русого и белого, как у ведьмака. А я-то думал, щетина мне придает брутальности». Цирюльник также с легкой азиатчиной в лице при виде меня только крякнул. «Юноша, вам, наверное, немало неудобств доставляет ваша ха, бороденка». «Да, сделайте что-нибудь с ней и волосы подровняйте». «За пару ситков сверху!» Побрею так, что будете два месяца ходить гладкий, как младенчик. Шикарно! Да я вам все пять заплачу. А эту бы технологию да в наш мир я бы разбогател. Цирюльник намазал мой подбородок какой-то пахучей мазью и аккуратно побрил. Волосы он тоже чем-то сдобрил перед стрижкой. Станут погоще, А это уже лишнее. Я и так не жаловался на свои волосы. И все же, встав перед зеркалом, я впервые почувствовал удовлетворение от своей внешности. Оказывается, у меня квадратная челюсть и неплохая прическа. Солидная, что ли? Самое то для мага-синкретиста. А еще я раздался в плечах и даже немного подрос. Чудеса! Таня тоже похорошела. Ее волосы покрасили в разные цвета и заплели в мелкие косички по местной моде. Ульрика же осталась верна своему образу, оставшись блондинкой. «Аль, принеси мне воды! Они высасывают из меня жидкость!» Я подошел к принцессе и едва удержался, чтобы не закрыть глаза от смущения. Девушка лежала на животе абсолютно голая, а к ее вздернутой попке присосались несколько пиявок. Я, стараясь не смотреть на нее, налил воды и поставил рядом, а затем выбежал из комнаты. Видимо, услужливый цирюльник подлил нам в кофе коньяка, потому что в гостиницу мы пришли втроем в обнимку, и я с гордостью смотрел на прохожих, оказавшись между двумя красавицами, а когда мы вышли, осмелился поцеловать обеих под невольным взглядом лота. Утро же принесло легкое похмелье и долгие сборы в школу магии. Принцесса примеряла одно платье за другим, перебирала артефакты и красила глаза, покрасневшие от слез. Дилижант сполз гору, как черепаха, но другие пассажиры сидели с безучастным видом. Видимо, жаловаться и орать на возницу здесь было не принято. Встретила нас стража, вооруженная до зубов. И Ульрике пришлось долго объяснять, что мы — будущие студенты, и приехали на собеседование. Никогда в жизни я не видел такой роскоши. Дворец строгладитов, где по драгоценным камням буквально ходили ногами — Померк и стерся из моей памяти. Залы высотой около пяти метров подавляли, заставляя чувствовать себя ничтожным. Здесь было все. Серебро, золото, драгоценности, картины. Я боялся дышать в этом музее. А вот студенты-синкретисты, одетые подчеркнуто скромно, чувствовали себя здесь привольно. Несколько человек небрежно развалились на позолоченных скамейках, уткнувшись в фолианты. Еще двое брызгались водой из фонтанчика, а один поедал мясо, капая жиром на малахитовый столик. Я вдруг вспомнил наш институт с задрипанными аудиториями, исписанными партами и жалкой столовой, где продавали черствые пирожки. Нас провели в зал, уставленный зеркалами, где заседала приемная комиссия, ректор школы, два декана и главный венценат. Ульрика вышла вперед и изящно поклонилась. Я поеживался, вглядываясь в свои многочисленные отражения. «Я принцесса троглодитов, клан!» — начала Ульрика. «Это не неважно!» — остановил ее ректор. «Вы обнаружили в себе способности к синкретизму? Когда?» «Три года назад. Я гуляла в пещерах и вдруг услышала, как где-то капает вода. А потом... потом сотворила хризантему». «Хризантема — это хороший символ», — кивнул меценат. «Да, типичная история для троглазитов», — усмехнулся ректор. «Вы к земле ближе, вот и любите творить всякое. Но сейчас нам нужны бойцы, а не творцы. Время тяжелое, давят асты, наступают мутанты». «Кстати, о мутантах», — быстро перебила его Ульрика. «Мы обнаружили помесь мухи и единорога в Черном лесу». «Серьезно?» — оживился ректор. «Какая необычная мутация». Хотелось бы изучить его поглубже. Так вот вам и задания задания, дорогие студенты. Будущие студенты, если выживете, вы должны завтра отправиться в черный лес, убить мутанта и принести мне три части его тела и от единорога, и от мухи. Я дам вам поблажку, можете действовать втроем. Или даже взять с собой кого-то из свиты принцессы, «Видите, мы поддерживаем клан Траглодитов, создавая для них льготные условия!» Казалось, Улерика стала еще более зеленой, чем обычно. Она стояла неподвижно, сотрясаясь от мелкой дрожи. «Но там же не только мутанты, там и черные эльфы!» «Вот именно!» — щелкнул пальцами меценат. «А вы думали, что будете тут фейерверками стрелять? Или заколдовывать мечи? Или наводить иллюзии?» — Да мы всем этим по горло сыты. Нам нужны синкретисты-боевики, а не придворные маги. — Аудиенция закончена, — объявил ректор. — Обратитесь к моему секретарю, чтобы она записала ваши имена и кланы. И поторопитесь, уже через неделю начнутся танцы конца времен. Вы должны принести мне убитого мутанта к этому времени. Ульрика неловко поклонилась, разум утратив свою грациозность. Мы с Таней тоже попытались сделать реверанс, но ректор даже не удостоил нас взглядом. Едва выйдя из зала, принцесса дала волю слезам, уткнувшись в мое плечо. «Мы сгинем! Сгинем в черном лесу!» У Тани тоже глаза были на мокром месте, и под любопытные взгляды студиозусов я вывел обеих девиц из замка. Впрочем, Ульрика оказалась гораздо крепче, чем я думал. А может, ее успокоили мои объятия и поглаживания? Принцесса выпрямилась и скомандовала. «А сейчас в гостиницу! Завтра с утра выезжаем вместе с лотом!» Таковы они, женщины. «Между миром и войной у них пять минут».